Владимир Малявин. Китай в Средние века. Эпоха Мин. Глава первая. Время и вечность. Небесная империя и поднебесный мир. 23 января 1368 года по европейскому летоисчислению — а по китайскому лунному календарю в первый день Нового года состоялось официальное воцарение династии Мин. Крестьянский сын, беглый монах и вчерашний предводитель повстанческих отрядов Джу Юаньжан взошел на холм в окрестностях своей столицы Нанкина, принес жертвы небу и земле и принял императорские регалии. Погода в тот день выдалась ясная и безветренная. Казалось, сама природа молчаливо удостоверяла, что небеса приняли жертву и признали нового властелина Поднебесной. Так началось почти 30-летнее царствование новой династии, время больших надежд и горьких разочарований. Джу Юаньжан пришел к власти на гребне освободительной войны народа против монгольских завоевателей. Само название новой династии — Мин — Напоминала о народной секте Мин Цзяо, Учение о свете, которое пророчествовало о пришествии Мессии, носящего титул владыки света. Сам Джу также был к ней причастен. Своим девизом царствования основатель новой династии выбрал слова Разлив воинственности Хун-У и уже не менял его до конца жизни. С тех пор Китайских императоров принято называть по их девизам царствования. В своем эдикте по случаю восшествия на престол, обращенном больше к сопредельным странам, Джу Юаньчжан возвестил. «Теперь мы правим Срединным царством». Когда династия Сун пришла в упадок, небо повелело подлинному человеку пустыни, имеется в виду основатель монгольской династии Юань Хубилай по-китайски Шицзун войти в Срединное государство и стать его повелителем. Его власть передавалась по наследству на протяжении более ста лет, но нынче ее благая сила тоже истощилась. Сейчас высшие гражданские и военные чины, все чиновники и народ просят нас взойти на трон, склоняются перед нами как августейшим владыкой, отчего мы стали повелителем черноволосых. Черноволосые — это с древности принятое в Китае обозначение всех подданных империй. Других в ней не было, и название это кажется естественным. Ну а в своей внутренней политике Джу Юаньчжан и его преемники всячески подчеркивали свою роль преемников и хранителей почти двухтысячелетней политической мудрости Китайской империи, да и вообще всего, что могло считаться исконно китайским. Жизни двора был придан архаический декорум, призванный напоминать о золотом веке древних царей. Получили законченную форму, вызревавшие в течение многих столетий политические и общественные институты императорского Китая, и среди них главное достижение китайской цивилизации в общественной жизни — система конкурсных экзаменов для желающих занять государственную должность. Будущих чиновников экзаменовали на предмет знания основных конфуцианских канонов. Для этой цели первые минские императоры создали свод нормативных текстов канонов и комментариев к ним, которые имели хождение в Китае вплоть до начала XX века. Чуть позже были изданы и полные своды даосских и буддийских сочинений. В результате правители империи довольно успешно справились с задачей создания однородной в идеологическом и культурном отношениях правящей элиты. Иероглифическая письменность и сложившаяся на ее основе классическая словесность наряду со стройной бюрократической системой обеспечивали политическое единство почти необъятного по средневековым меркам государства. В начале XV века Минский двор даже затеял составление свода всех литературных памятников китайской традиции. Увы, даже властелинам величайшей в мире империи оказалось не под силу издание столь грандиозной библиотеки. Зато заново отстроенная минскими государями Великая Стена и поныне высится как символ торжественной незыблемости Старого Китая. Минская держава, занимала всю территорию так называемого «внутреннего Китая», ограниченного на севере Великой Стеной, на юге — непроходимыми джунглями, а на западе — горами и пустынями. Несмотря на свои внушительные размеры, это было строго централизованное государство, разделенное на 13 провинций — Шэн, и почти полторы тысячи низших административных единиц уездов — Сянь. Стройная, до предела формализованная и отлаженная государственная машина империи обеспечивала Минскому двору прочный контроль над всей подвластной территорией. Впрочем, даже хорошо поставленный бюрократический аппарат имел свои немалые издержки и, прежде всего, удушающий формализм и косность административной рутины, грозившие перерасти в полную неуправляемость незатихающая борьба фракций и засилие императорских фаворитов при дворе, повсеместная коррупция и деспотизм властей. То, что составляло главное преимущество империи, могло легко обернуться ее главной слабостью. Два с половиной столетия мира, принесенные Минской династией Китаю, заметно изменили облик страны. Население империи почти удвоилось, и к началу XVII века превысило 150 миллионов человек. Заметно выросла производительность земледелия, хотя новые достижения в этой области стали возможны главным образом благодаря росту интенсивности ручного труда. Ресурсы развития сельского хозяйства в рамках традиционного уклада оказались по существу исчерпанными, Однако успехи агротехники и внедрение ряда новых культур, завезенных из Америки припосредствии европейских купцов, способствовали подъему торговли, расцвету городов, повсеместному вовлечению деревни в систему рыночных связей. Выросли и окрепли традиционные центры ремесленного производства — шелкоткацкого, фарфорового, железоделательного, керамического, книгопечатного и так далее. Уже не были редкостью предприятия, на которых трудились сотни рабочих. Изделия китайских мастеров пользовались заслуженной славой по всей Азии. Большинство крупных землевладельцев, господствующий класс империи, предпочитало жить в городах, предоставлявших больше возможностей для карьеры, обогащения, развлечений. Благодаря развитию торговли и городов деревенское общество лишилось прежней замкнутости, В нем обострились внутренние противоречия, самосознание крестьянства заметно возросло. Крестьяне, имевшие свое хозяйство, добились больших прав на обрабатываемую землю. В то же время перенаселенность деревни привела к появлению значительного слоя сельских люмпинов. Так что босяки и бродяги, перебивавшиеся случайными заработками, мошенничеством, разного рода экзотическими искусствами, вроде цирковых номеров или боевых единоборств, стали заметным явлением и в общественной, и в культурной жизни А верхушка деревенского общества стремилась использовать родственные и соседские связи для укрепления своего положения Повсеместно создавались клановые и общинные организации, которые, с одной стороны, охраняли внутрисемейные отношения неравенства и подчинения младших старшим, а с другой — действовали как союзы самообороны и взаимопомощи. Государство не могло разрушить замкнутость деревенского мира. Причины этого были прежде всего технологические. Господство ручного труда ставило жесткие пределы развитию и техники, и городского уклада. Природа для подданных Поднебесной империи так и не стала отвлеченным объектом воздействия. Она была скорее истоком самой жизни, принципом творчества. Человеку следовало не покорять природу, но содействовать ее творческим метаморфозам, пользоваться ее законами, следуя естественной жизни, по возможности улучшая ее, но ни в коем случае не создавая ей помех. Когда человек осуществит свой путь, Путь неба осуществится сам собой, гласит старинная китайская поговорка. Одним словом, природа была союзником людей. Мудрецу по китайским понятиям полагалось быть другом неба и земли. Люди и мир природы в культуре Китая жили наравне друг с другом и по единым законам. Людские деяния могли быть столь же грандиозны, как и свершение природы, а общественный порядок должен был воспроизводить природную жизнь.